Послесловие Прошло полгода после уничтожения пиратской базы на Энцеладе. Шумиха в новостных порталах давно утихла. Однако подробности военной операции держались в секрете. Они были обнародованы только после презентации викинга, которая состоялась в восьмой день месяца близнецов 2252 года по Дорианскому календарю. За несколько дней до этого Солнечную систему облетела сенсационная новость. Совместными усилиями Земли, Марса и Венеры создан первый корабль для межзвездных полетов. Именно он уничтожил космических пиратов Мадам Шан, а теперь готовится к первой миссии в систему Альфа Центавра, где проведет разведку экзопланет в поисках очередного дома для людей. За день до начала презентации к Марсу начали слетаться космические суда со всей Солнечной системы. Богачи на своих шикарных яхтах в один миг скупили все места на орбите, кроме забронированных заранее новостными порталами. Как только подошло заявленное время, звездолет эффектно появился из невидимости перед объективами тысяч голых камер. Он был поистине огромен в два раза больше самой большой космофуры, хотя, конечно, до размеров галеона ему было далеко. Проект представлял директор по разработкам Зайбацу Гелико, молодой гений Александр Грин, руководивший разработкой сверхсветового двигателя. Он предстал перед зрителями, паря в невесомости на мостике викинга. «Наши потомки назовут нынешний день началом новой эры, начал Александр Грин, выводя на огромный экран голограмму звездолета. И, кстати, не ошибся. Именно день презентации «Викинга» считается началом покорения человеком иных звездных систем. «Мы создавали этот грандиозный космический корабль почти 30 лет. Диаметр его гравитационных колец составляет почти полкилометра». Они образуют так называемый пузырь Алькубьеры, который сжимает пространство впереди корабля и расширяет позади. Таким образом, викинг способен двигаться быстрее скорости света, а гелием-3 он может заряжаться напрямую от звезд. Хотел бы приписать все заслуги себе, но, увы, я только довел технологию до логического завершения, а сама она, возможно, имеет внеземное происхождение. Хотя, конечно, доказательств нет, только смутные легенды про то, как сто лет назад на Луне был найден космический корабль инопланетян. Он попал в руки Наполеона Анара. Тот, изучив его, построил межпространственные врата, благодаря которым марсианские корсары уничтожили великую земную армаду и захватили Луну. Но, повторяю, это всего лишь легенда, а факты таковы. После поражения Марса в одной из пещер Цереры десантники нашли стик с чертежами межпространственных врат. Технология использует так называемые червоточины, чтобы в мгновение ока преодолевать громадные космические расстояния. Но она имеет два больших недостатка. Первый — непонятно, что происходит со временем. Можно нырнуть в одни врата в нашем времени, а вынырнуть на орбите Земли накануне битвы греков с персами у Соломина — Ну, если, конечно, парный комплект врат удалось бы каким-нибудь способом переместить в античность. Настоящая находка для историков, но для путешественников громадная проблема. Второй — это ограниченность перемещения. Для того, чтобы земные корабли могли регулярно летать, ну, скажем, в систему Тау-Кита, нужно, чтобы сначала туда долетели сами эти врата на скорости максимум 10% от скорости света. Сами понимаете, это не вариант. Поэтому необходим был другой подход. Не буду рассказывать обо всех сложностях и неудачах. Межпространственные врата помогли нам разобраться со структурой пространства-времени. Уверен, мы вернемся к использованию червоточин, но в данный момент главная задача, чтобы на межзвездные перелеты уходили месяцы, ну максимум годы, а не десятки тысяч и миллионы лет. Викинг пока еще не очень быстрый корабль. Он способен достичь только ближайших звезд. Полет Альфы Центавра займет у него полтора года. Сложнее всего оказалось приручить время. Но нам это удалось. Надеюсь. Теперь год на корабле будет почти равен году на любой из планет Солнечной системы. Плюс-минус несколько часов или дней. Больше всего на свете я хотел бы сам полететь на Викинге к Альфе Центавра. Я умолял, плакал, угрожал забастовкой, но меня все равно не отпустили. Однако, когда я пригрозил уволиться, мне все же обещали, что я стану членом команды одной из последующих экспедиций. Надеюсь, руководство корпорации Гелико сдержит обещание. Терроформирование, благодаря которому человечество расселилось по трем планетам Солнечной системы, процесс долгий и затратный. Гораздо практичнее найти в иных звездных системах планеты подобные Земле, хотя, возможно, и их, придется немного подправить. За последние 200 лет в системе Альфа Центавра, ближайшей к Солнцу, подтверждено существование четырех планет потенциально пригодных для жизни: две на орбите звезды Альфа Центавра А, одна на орбите Альфа Центавра Б и еще одна у Проксима Центавра. Вполне возможно, их там больше, просто мы пока о них не знаем. Связь на таких расстояниях может не работать. Викинг оставит по пути несколько промежуточных станций, но никто не может гарантировать, что со звездолетом удастся связаться раньше, чем тот вернется в Солнечную систему. Если хоть одна из планет Альфа Центавра окажется пригодной для жизни без терроформирования, будет дан старт колонизации человечеством галактики. Мы построим новые галеоны со сверхсветовыми двигателями и отправимся заселять одну звезду за другой, пока корабли людей не достигнут ядра Млечного Пути. С историей экспедиции Викинга, думаю, знакомы все, от мала до велика. Нет необходимости описывать ее даже вкратце. Поэтому сосредоточусь лишь на той ее части, которая касается темы данной работы. Одна из двух пригодных для жизни человека планет, обнаруженных в тройной звездной системе, вращалась вокруг красного карлика Проксима Центавра. Климат на ней был суровый, но атмосфера вполне пригодна для дыхания. Треть планеты занимали пресноводные океаны, которые, как и суши, оказались совершенно безжизненны. В них не водилось даже самых примитивных микроорганизмов, что делало Исиду, так назвали планету, идеальной для колонизации. Однако в одном месте признаки жизни все же зафиксировали. И не примитивный, а самый настоящий цивилизованный. В горной долине, защищенной от сильных ветров высокими горами, команда викинга обнаружила поселение бывших пиратов Мадам Шан. Оно появилось на Исиде почти десять земных лет назад и просуществовало лет восемь-девять. Никого из обитателей, даже роботов, исследователи в нем не обнаружили. Незадолго до появления викинга колония обезлюдила. Загадка остается неразгаданной по сей день. Внутри, хоть и немного и неказистых, но добротно возведенных из камня домов, остались накрытые к обеду столы, И включенные голографические экраны, термоядерный реактор по-прежнему вырабатывал электричество, в холодильниках лежали продукты, а растения в автоматизированных теплицах превратились в настоящие непролазные джунгли. Люди как будто в одно мгновение растворились в воздухе посреди будничного дня. Аллигатора ни на орбите планеты, ни на ее поверхности не нашли. Из чего можно заключить, что колонисты были вынуждены экстренно покинуть Исиду, бросив отлаженную годами жизнь? Фактически эти люди явились первыми поселенцами за пределами Солнечной системы. Но сейчас об этом мало кто вспоминает. Куда же они отправились? Куда можно долететь на древнем тихоходном крейсере за года полтора-два? Не дальше, чем до Альфа-Центавра А или Альфа-Центавра Б. Отправься пираты мадам Шан туда, викинг непременно обнаружил бы беглецов во время своей экспедиции. Но этого не произошло. Те бесследно растворились в бесконечности вселенной, породив десятки правдоподобных и не очень версий, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Конец первой книги. Читал Игорь Князев